Операция Висла В истории Украинской повстанческой армии важную роль сыграла национально-религиозная война с польской подпольной армией Краёвой, которая разгорелась в 1943 году. Немцы были невероятно довольны этим противостоянием. Украинская повстанческая армия изгоняла поляков с Волыни, которая должна была стать чисто украинской территорией. 4 августа 1943 года 4-е управление НКГБ доложило заместителю наркома Богдану Захаровичу Кабулову. Агент, возвратившийся из города Владимир Волынска, сообщил, что был очевидцем массового истребления украинскими националистами-бандеровцами польского населения. Во время богослужения в костелах бандеровцами убито 11 ксенцов и до 2000 поляков на улицах города. Поляки старшего поколения помнят, что творили украинские националисты. Это были настоящие бандиты. 19 сентября 1944 года украинцы вдруг появились перед нашей дверью. Убежать удалось только брату. Мать, босую в одной рубашке, выволокли из дома вместе с отцом. Они сняли с отца скальп, вырезали ему язык. Матери ножом вырезали крест на спине. Картины этих ужасов так живы, словно эти люди только вчера нашли трупы своих родителей, забросанные землей и ветками, как будто только вчера поклялись отомстить за них. Месть. Ничего, кроме мести. В ответ охоту на украинцев объявила армия Краева. Созданная для борьбы с немецкими оккупантами, она подчинялась польскому правительству эмигрировавшему в Англию. Борьба была столь же беспощадной и кровавой. Бойцов украинской повстанческой армии подстерегали, когда они приходили в села на свадьбы или дни рождения. В их хаты врывались по ночам, стреляли им в окна. Но в коллективном сознании большинства поляков сохранились только собственные страдания в кровавой войне с украинскими националистами. В Восточной Польше повсюду Памятники солдатам, полицейским, служащим госбезопасности и добровольцам из рабочей милиции. Борьба поляков с украинской повстанческой армией продолжалась три года. С 44-го по 47-й точные цифры жертв с обеих сторон неизвестны. Украинцы, уже почти отчаявшиеся, все еще продолжали бороться за свое государство – В 1944-1945 годах формирование украинской повстанческой армии отступали вместе с немецкой армией в Польшу и в Словакию, уходили в подпорье, в ожидании Третьей мировой войны. Теперь национальные мечты украинского народа, надеялись они, реализуют американцы с англичанами. На территории Польши находилось порядка 2000 бойцов украинской повстанческой армии, Они пытались замедлить проведение этнической чистки обратного порядка, когда изгоняли уже украинцев. Но предотвратить ее они были уже не в состоянии. А поляки рассчитывали, что в состав польского государства вновь войдут Западная Украина и Западная Белоруссия. 1 марта 1944 года Хрущев, выступая на сессии Верховного Совета Украины, сказал ясно, И определенно, сейчас, когда уже виден конец разгрома немецко-фашистской армии, на законные права народа Украины посягают наши некоторые незадачливые соседи. Товарищи депутаты, я хочу по этому вопросу сказать несколько слов. Как вам известно, польское иммигрантское правительство в Лондоне предъявляет свои незаконные претензии на земли, принадлежавшие украинскому народу, на западные области Украины. Украинский народ не допустит того, чтобы исконно украинские земли, воссоединенные в едином украинском советском государстве по воле самого же населения западных областей Украины, были бы отторгнуты от советской Украины». Зал откликнулся бурными продолжительными аплодисментами. 19 августа 1944 года Берия доложил Сталину, членам Политбюро Молотову-Маленкову-Хрущеву и начальнику генерального штаба Алексею Иннокентьевичу Антонову о ситуации во Львове, освобожденном от немецких войск. Город Львов в основном сохранился. Из имеющихся в городе 16 тысяч домов разрушено 1067 домов, уничтожен главный вокзал, выведен из строя водопровод, взорваны три водонапорных станции, выведен из строя нефтеперегонный завод, полностью уничтожена Львовская радиостанция. Еврейское население в районах области почти полностью истреблено. По предварительным данным, в настоящее время в Львове проживает 134,5 тысячи человек взрослого населения, в том числе русских 6950 человек, из них 4 тысячи прибыло после освобождения города, украинцев 43 тысячи, из них 3 тысячи прибыло после освобождения, поляков 71 тысяча. При польского населения в городе, а также националистические настроения поляков проявились при вступлении частей Красной Армии, на улицах города и на домах были вывешены польские национальные флаги, Существовавшие при немцах подпольные польские националистические организации вышли из подполья и имели намерение приступить к организации польской администрации, полиции и самоуправления. Но вопрос о Львове был решен. В 1944 году польские коммунисты договорились с Москвой и Киевом. Поляки уйдут из Волыни и Галиции, украинцы оставят бесщады и Хельмский край, началось переселение народов. Договор об эвакуации украинского населения с территории Польши, о польских граждан с территории ссср подписали 9 сентября 1944 года в Люблине председатель Совнаркома Украины Хрущев и глава Польского комитета национального освобождения Эдвард Осупко-Маравский. В 1944 году, Сталин формально предоставил Национальным республикам право ведения внешних сношений. В марте образовали Наркомат иностранных дел у ссср Пост на достался драматургу Александру Евдокимовичу корничуку автору понравившейся Сталину пьесы «Фронт». Подписанный Хрущевым договор с Польшей был первым опытом в межгосударственной сфере, Уполномоченным по исполнению соглашения назначили молодого тогда Николая Викторовича Подгорного, которого ждала большая карьера. «Мы заинтересованы в том, чтобы поляки выехали», — внушал Хрущев львовским партийным работникам. «Пусть выезжают, но нужно проводить их не врагами. Мы хотим установить дружеские отношения с польским народом, поэтому надо сделать, чтобы поляки поехали, но не нашими врагами». Выступавшие на совещании жаловались, что поляки Львов покидать не хотят. «Я уверен, что лондонское иммигрантское правительство дало директиву не выезжать, — объяснил Никита Сергеевич, — потому что там знают, если поляки выйдут, то всякая почва уходит для оспаривания этой территории. В самом Львове, я думаю, большинство поляков будет прислушиваться к Лондону, и я уверен, что будет директива сидеть здесь, и готовится для борьбы за включение этой земли в состав польского государства. Конечно, это чепуха, этого никогда не будет, границы установлены и вопрос решен. 16 июля 1945 года Хрущев выступал во Львове на совещании секретарей обкомов, начальников областных управлений НКВД и НКГБ западных областей. Советское правительство добилось успешного разрешения польского вопроса, в результате чего победило наше толкование Ялтинского соглашения. Я убежден, что часть банд-проявлений, которые мы имели, совершены польскими националистами. Но так как мы поляков мало ловили, то это идет насчет украинских националистов. Нужно сейчас взять хорошенько под наблюдение деятельность поляков, усилить чекистскую работу. Необходимо тех людей, которые у нас на подозрении, и есть факты об их реакционной деятельности арестовывать. Такая линия советской власти более чем устраивала украинских националистов. Один из чекистов 1 ноября 1945 года записал слова видного ункийского священнослужителя Гавриила Костельника. Поляков во главе с ксендзами необходимо быстрее выселить в Польшу. Украинцам в Польше пришлось много хуже. Тем, кто согласится добровольно переселиться из Польши на историческую родину, обещали выделить земельные наделы на советской территории. Украинцы осенью 1944 года просили отложить их переезд хотя бы на весну, потому что перебираться с детьми в осеннее время тяжело, К 1 марта 1945 года только 80 тысяч человек воспользовались этим предложением. Люди с трудом покидали насиженные места. Тогда вход пустили силу. Польская милиция и армейские части окружали деревни и насильно выселяли украинские семьи. Тех, кто не хотел подчиняться, били. Сохранились горькие воспоминания. «25 сентября 1945 года в 5 часов утра польская милиция и военные окружили мою родную деревню. Дали час на сборы. Кто не хотел покидать свой двор, тех били и насильно волокли за околицу. Несколько человек расстреляли, чтобы привести к покорности остальных. Брать с собой вещи не разрешалось. Соседи-поляки ждали, чтобы забрать оставленное в домах имущество. Они вламывались в опустевшие дома и хватали все, что попадалось под руку. Иногда они даже переносили сруб. Ушедшие в леса бессильно наблюдали за тем, как угоняют их родителей. В ответ боевики организации украинских националистов и украинской повстанческой армии убивали и польских милиционеров, и красноармейцев, и представителей Совнаркома Украины по переселению украинского населения из Польши в СССР. Они оформляли проездные документы. В 1946 году Москва решила прекратить переселение. В Варшаве огорчились, поскольку расстались еще не со всеми украинцами. Искали повода завершить начатое дело. Случай помог руководителям Польши. 28 марта 1947 года отряд майора Хрина это был командующий драгобочевским тактическим участком украинской повстанческой армии Степан Стебельский. Из засады расстрелял заместителя министра обороны Польши, генерала брони Кароля Сверчевского. Он жил в Москве с 1914 года. Его называли на русский манер Карлом Карловичем, вступил в Красную армию. В 1927 году окончил военную академию имени Фрунзе, служил в разведывательном отделе штаба Белорусского военного округа, затем в 4 управлении Генштаба. Во время гражданской войны в Испании его командировали в Мадрид. Он был единственным командиром рабоче-крестьянской Красной армии, который получил в Испании не должность советника, а строевую. Под псевдонимом «Генерал Вальтер» он командовал интернациональной бригадой и 35-й испанской дивизией. В классическом романе Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол» Кароль Сверчевский выведен под фамилией Гольц. После возвращения в Москву он был произведен в генерал-майоры, награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, медалью «20 лет рабоче-крестьянской Красной Армии». До войны руководил специальным разведывательным факультетом Академии имени Фрунзе. В 1941-м Сверчевский командовал 248-й стрелковой дивизией на Западном фронте. В январе 1942-го его назначили начальником Киевского пехотного училища, эвакуированного в город Ачинск. Затем Сталин перевел Кароля Сверчевского из кадров Красной армии в формируемые на советской территории польские части – и назначил командующим второй армией войска польского. На приеме в честь победы в июне 45-го Сталин поднял за него тост. За лучшего русского генерала в польской армии. После войны Сталин оставил его в Польше, где его сделали членом ЦК. Газета жича Варшавы» писала после смерти генерала. Сверчевский погиб от рук украинского фашиста, Мы знаем эту руку, это рука, которая зверски уничтожила 200 тысяч поляков на Волыне, которая убивала детей и женщин во время Варшавского восстания. Убийство Кароля Сверчевского стало предлогом для окончательного решения украинского вопроса. Акция называлась «Висла». Она началась 28 апреля 1947 года в 4 часа утра. В ее осуществлении принимали участие 17 тысяч солдат польской армии. Вот как это происходило. «Наша деревня утром была окружена военными», — вспоминали украинцы. «До 12 часов нам дали время собрать пожитки. Только у троих крестьян еще оставались лошади. На повозке грузили детей и кур. У кого оставались коровы, тот гнал их перед собой». Остальные покидали пожитки в рюкзаки и несли на себе. Сначала шесть километров прошли пешком до Вары, где нас загнали в большой сад, огороженный колючей проволокой. Оттуда через четыре дня повезли в Санок, где мы переночевали на автозаводе. Еще через два дня нас погрузили в железнодорожные вагоны, а скот — на платформы, и отправили в Освенцим. Там был распределительный пункт печально знаменитый лагерь смерти освенцем Аушвиц, пустовал первые два года после освобождения от нацистов его использовали для содержания военно-пленных и интернированных польских немцев в апреле 1946 года освенцм решили превратить в мемориал и всех заключенных вывезли теперь освободившиеся бараки заполнили выселенными украинцами. Здесь шла фильтрация. Основную массу переправляли из Освенцима в западные края, в район Щецина и Бреслау, в Вроцлав, размещали в опустевших немецких домах. Подозрительных отсеивали, перебрасывали в бывший филиал Освенцима, Дахс-Груба, по-польски Егожна, по соседству с Краковым. в число подозрительных входили священники-униаты, представители украинской интеллигенции, а также все, кто подозревался в поддержке украинской повстанческой армии. Отец одной из депортированных украинок провел в его жена три года. Раньше он был здоровым, сильным мужчиной. Он же работал кузнецом, но когда вернулся, весил всего 48 килограммов. Несколько месяцев мы его кормили как ребенка, потом он опять открыл кузницу, но работать по-настоящему уже не смог. Польский историк Эугениуш Месила пишет, «Польская госбезопасность использовала немецкие лагеря, которые остались в неприкосновенности. Система лагерной охраны напоминала немецкую 12 вышек, оснащенных прожекторами и тяжелыми пулеметами». Лагерь был обнесён двойным заграждением из колючей проволоки, подключенной к источнику высокого напряжения. На допросах поляки избивали палками, загоняли иголки под ногти. Строптивых узников отправляли в карцер, бетонный бункер, на пол которого лили холодную воду. 18 узников польские суды приговорили к смерти. 160 человек умерли от пыток и истощения. Две женщины, не выдержав, покончили с собой, бросившись на проволоку, через которую был пропущен ток. Последних украинцев выпустили из Освенцима в конце 1948 года. Поляки воспользовались послевоенным переустройством и избавились от украинцев. Юго-восточная Польша где украинцы жили веками, стала этнически чистой территорией. Так что сначала немцы с помощью украинцев уничтожили там всех евреев, а после войны короткое донесение «свободно от евреев» дополнилось другим «свободно от украинцев». Эта война предала украинской повстанческой армии героический ореол. Она пытаясь остановить изгнание из родных мест, защищала свой народ от ненавистных поляков.